Глава одиннадцатая. Хельга. Стретили нас, конечно, как королей. Снятые с ветвей яблоки стояли в корзинах у курьера. Дом был чисто вымыт и полностью обставлен. Заезжай, доживи. Мебель, конечно, была с бору по сосенке. Диван в гостиной, например, оказался новым, а шкафы крепкие и темные. Пришли из прошлого века, но гномы никогда не перебирают ни хорчами, ни обстановкой. Морозильный ларь был забит мясом, рыбой и птицей. В шкафах на кухне нашлась и мука, и сахар, и кофе. Домовой помял хвостом по лестнице, которая вела на второй этаж к хозяйским комнатам, не нашёл ни единой пылинки и одобрил. Вот молодцы какие, прибрано до да солидно. Заживём, согласилась я, раскладывая припасы и вещи, которые передали в дорогу мои родители. Анарэн занялся обустройством лаборатории в гостевой комнате, туда перетащили большой стол из гостиной, которая одновременно служила и столовой. Помогал паренёк по имени Исма, то ли племянник, то ли ещё какой родственник поселкового старосты. Его отредили в слуги ассистенты Анарэну, но я решила, что он заодно будет присматривать за нами. Судя по тому, каким взглядом Анарэн обменялся со мной, он пришёл к такому же заключению. Без этого никуда, уважение уважением, а мы здесь всё-таки под надзором. Я сварила кофе, который оказался очень даже неплохим. Села за стол на кухне и решила, что пока всё складывается как надо. Неудивительно, что Аннарыну здесь чуть ли не в ноги упали. Он уважаемый артефактор королевства, а зима в этих краях начинается тогда, когда в Холленбурге ещё тепло и все ходят в лёгких плащах. Недаром мои родители дали нам в дорогу столько тёплых вещей. Здесь уже было прохладно. А вместе с зимой приходят болезни и нужда, и артефакты Аннына помогут избавиться от них и провести снежное время в тепле, уюте и сытости. Они прогонят лёгочную чуму, отправят мышей и крыс куда подальше и станут топить дома намного лучше дров и угля. Так что нам, я бы сказала, очень повезло. Лучше быть первым в деревне, чем последним в столице, и лучше быть живым, чем четвертованным за то, чего ты не совершал. Нас, конечно, не посвящали ни в какие детали дела. Кто хотел убить короля? Как произошло покушение? Что уже обнаружила следствие? Когда Аннарен задавал вопросы сопровождающим офицерам, они отвечали коротко и просто: "Не могу знать". Но я подозревала, что всё-то они знают, просто им не приказано говорить нам правду. Ладно, это не беда. Мы живы, мы вместе и со всем справимся. И Аннарен сможет докопаться до правды. Я в этом не сомневалась. В дверь постучали, оставив свой кофе и открыв, я увидела Енка, который принёс какую-то коробку. Компанию ему составляла молоденькая девушка с длинными золотистыми косами, одетая в светлое платье с вышивкой по подолу и потёртую курточку. Как я успела заметить, так одевались все сдешние барышни. Войдя в дом, Енка сразу же негромко поинтересовался: "Вы уж меня простите за любопытство, госпожа Эленандар, но вы ведь гномка?" Гномка, кивнула я. и за эльфом, за мужем, за мужем. Чего в господнем мире не увидишь? А скажите ещё, золотишка-то как? Куда пойдёт? Я поняла, что в коробке было золото. Похоже, его собирали со всего посёлка. В ответ на мой любопытный взгляд Янко поднял коробку, и я увидела дюжину монет и обручальные кольца. Люди отдавали всё, что имели. Туда и пойдёт, откуда взялось, ответила я. Вот дали колечко. Извольте получить обогревающий артефакт. А, ну это правильно. Важно одобрил поселковый староста. Вы это, вы вот что, если понадобится, говорите сразу. Это там в столицах про вашего мужа без пойми, что думают. А тут у нас, знаете, как говорят: "Да господа высоко, да короля далеко, да и кто его знает этого короля, может его прибить это доброе дело сделать". А мы к вам со всем уважением. Да оно и видно, что ваш муж не злой и не подлый. С этим нельзя было не согласиться, как и с тем, что улыбчивый и гостеприимный Енка мог быть провокатором. Я не собиралась обольщаться его добротой, да и Анорин не отличался лапаухой наимностью. Когда от тебя что-то нужно, то все будут гладко стелить, как бы потом не пришлось жестко спать. Мы уже заметили вашу доброту, улыбнулась я, и искренне благодарны вам и за дом и за ваше тепло. Не желаете ли кофе? Муж сейчас занят в лаборатории. Янка вспомнил, что пришел не один, и подтолкнул девушку ко мне. Та поклонилась, улыбнулась и по сельковой старости объяснила. Это Кейси, моя младшая, будет вам тут стряпать, полы мести, да стирать. Понятно. Еще один надзорный и отказов не примут. Я кивнула. Спасибо вам огромное, помощница нам пригодится. В это время со второго этажа доносся хлапок и энергичная брань на эльфийском. Йенка кивнул на свою коробку и сказал: отнесу золотишко, что ему в руках киснуть. Когда он поднялся на второй этаж, что Кейси посмотрела по сторонам так, словно нас могли подслушать, и не громко спросила. Барня, а вы не боитесь? Я выразительно завела глаза к потолку. Не называй меня так, какая же я тебе барня? Можно просто Хельга. Так чего тут бояться? Кейси снова посмотрела по сторонам и сказала: в этом доме приведение живет. А сейчас как раз химиковые вечера начинаются. Самое раздолье для всякой нечисти. Она замяла, словно Янка мог ее подслушать и отругать, и добавила: вы уж тут поосторожнее, Анорин. Когда Хельга рассказала о хемиковых вечерах, то я вспомнил занятия по народной мистике в академии. Был когда-то святой хемик, который прославился подвижничеством, но на севере он считался тем, кто привел нечистую силу к вере в Господа. Странно, пожал плечами Хельга. Мы сидели на кухне, пили чай с пирогом. Кейси вымыла посуду после ужина и отправилась на второй этаж готовить спальню. И смо ушел домой. Парень был проворным и ловким, с искренним желанием понравиться. Но я не совершал той ошибки джентльмена, которая заставила бы меня считать своего помощника глупее, чем он есть. Наивный и простодушный облик отнюдь не означал, что Исма на самом деле наивен и простодушен. "Ничего странного", ответил я. "Нечистой силой это ведь не только бесы, это русалки, лешие, полудинные девы, водянницы". "Полудинные девы? Это кто такие?" "Домовой, который тем временем доел картофель с грибами и куриной грудкой, что ему выделили на ужин". Прекратил вылизываться в углу и сообщил: "Приходит в полдень к тем, кто работает в поле, разбивает череп и высасывает мозг". Хельга скривилась, и я в очередной раз подумал, что рад тому, что она здесь, со мной. Кто бы мог предположить, что девушка, которую я знаю несколько дней, разделит со мной тяготы ссылки. Это было не по-эльфийски, но это согревало меня по-настоящему. Так вот, святой химик привёл всех их к истине веры, продолжал я дал им надежду на то, что однажды их тяготы закончатся, и Господь простит их и примет в Своем саду. И в хемиговые вечера нечисть собирается в лесах и полях, поминает своего святого. Вон, кстати, взгляни. Хельга обернулась к окну. Сад давным давно утонул в вечерней тьме, подсвеченной фонарем у дороги, но фонарь был не единственным светом. Среди деревьев кружил серебристый огонек. Вот он порхнул среди ветвей, вырвался на улицу и исчез. Это еще что? Удивленно спросила Хельга. Не что, а кто? Домовой потянулся, муркнул и раскидался на полу, как кот, который приглашает своих двуногих рабов к чесанию пузо. Это садовый дух полетел. Немного ему осталось. Перед снегом упадет под землю, заснёт до весны. Хельга испуганно посмотрела на меня. В городах слишком много людей и артефактов, и нечисти там уже почти не осталось. Конфликты и магических полей изгоняют ее. Но в таких вот посёлках в глуши, садовые духи и чердачники, подвальные черви и привидения по-прежнему чувствуют себя вольно. Я их не боялся. Скорее это им следовало держаться от меня подальше. Но Хельга выглядела встревоженной. Скажи же, что ты знаешь, как с ними справляться, негромко сказала она, всеми силами пытаясь скрыть волнение. Я прекрасно её понимал. Будешь тут волноваться, когда окажется, что у тебя по соседству живут чудовища. Не бойся, они не причинят нам вреда. Заверил я: нечисть не любит артефакторов и старается держаться от них подальше. Кажется, Хельга не поверила мне до конца, но морщинка на её переносице всё-таки разгладилась. Спать нам предстояло в одной комнате, в одной постели. Когда мы ехали в поезде, всё было просто. Я отворачивался, когда Хельга переодевалась ко сну, а потом она ныряла под одеяло и укрывалась с головой. Когда мы поднялись в нашу комнату, то я увидел, что кровать уже расстелена. На наше счастье, она была такой большой, что можно было бы разместиться в шестером, а не вдвоём. Я закрыл дверь. Хельга замерла у кровати, быстрыми движениями пальцев расплетая косу и заплетая её снова. Сейчас она нервничала намного сильнее, чем когда я рассказывала мне чистой силе, и её можно было понять. Наш брак был фиктивным. В Холленбурге мы бы жили в разных комнатах, но здесь, тут просторно. Негромко произнёс я: "Разместимся". Хельга кивнула и с кривой усмешкой сообщила: "Хорошо, что я неправильная гномка. Будь я шириной как мои сёстры, не разместились бы". Я улыбнулся. Такая она сейчас была хорошая. Свет маленькой лампы на прикроватном столике мягко зарял спальню, и волосы Хельги в нём казались тёмными, с огненными проблесками. Тогда вперёд, сказал я: Кейси уже разложила наши вещи в шкаф. Я взял свою пижаму, мысленно поблагодарив родителей Хельги и госпожу Браунберг за сборы, и вышел в ванную, которая примыкала к спальне. Да, поздней меркам нас разместили как королей. Переодевшись, я некоторое время прислушивался в шелест одежды за дверью. Скрипнула кровать. Хельга легла и негромко сказала: "Можно выходить?" Я беззвучно рассмеялся. Вот вам и эффективный брак. Вот куда он нас привел. Если бы не желание моих родителей женить меня на Арлен, то я никогда не сделал бы Хельге предложения, от которого нельзя отказаться. И сейчас был бы здесь один. Никогда не знаешь, куда тебя ведёт твоя дорога, но главное, что она есть. Хельга лежала на кровати, завернувшись в одеяло до самого носа, как делала это в поезде. Одеял и подушек было много, ночью тут холодное, надо согреваться. Ну ничего, завтра я начну работать с отопительными артефактами, и в середине зимы жители Хатаверта будут спать под тоненькими простынями вместо этих тёплых гор. Я опустился на кровать, голова утонула в старательно взбитой пуховой подушке, и я вдруг подумал, что Хельга ещё никогда не ложилась в постель с мужчиной, поэтому и сейчас так дичится и дрожит. Я провёл ладонью по воздуху, активируя изолирующее заклинание на тот случай, если нас подслушивали, и произнёс: Не стоит так дрожать, Хельга тотчас же наступилась и стала совершенно очаровательной. Я и не дрожу, чего бы это мне дрожать? Помоги мне, Господи, я ведь в нее влюблюсь. Тут нельзя не влюбиться. Я никогда не думал, что в ком-то увижу такое убийственное сочетание смелости, энергии, искренности и неподдельного целомудрия. Спи, произнес я. Привидение сегодня не придет, и поскрипун тоже. Хельга даже села, забыв про свое одеяло. Я невольно отметил, что на её ночной рубашке столько кружева, что хватило бы сдешним девушкам на платье. Всё погном ей моде. "Не смей меня пугать", воскликнула она и призналась. "Я и так себе место не нахожу от всего этого". Да, погном и меркам Хельга была отростинкой. Видимо, у меня изменился взгляд, когда я смотрел на очертания её фигуры под ночной рубашкой, потому что моя эффектная жена снова залилась румянцем, фыркнула и снова нырнула под одеяло, укутавшись им с головой. Нет, ее нельзя не полюбить. Кажется, я пропал. Хельга. Долгая дорога на север, новые дома и то, что теперь мы с Анорином спали в одной постели, взволновали меня настолько, что я была уверена, что не смогу заснуть. Меня наполняла бодростью, словно я выпила несколько чашек крепкого кофе. Да и как тут спать, когда рядом с тобой лежит такой мужчина, о котором только что в книгах писать? Протяни руку и дотронешься до него. Конечно, я бы не стала этого делать ни за что, лучше эту самую руку откусить по плечо. Но мы с Анарыном лежали рядом, и я чувствовала, как от него веет сухим теплом и едва заметным травяным запахом. И моя душа сейчас была словно струны, туго натянутые на колки. Анарын, кстати, заснул почти сразу, положил руку под голову совершенно детским жестом и засопел. А мне хотелось и плакать, и смеяться. У меня ведь нет и быть не может никаких шансов. Просто потому, что я гномка, а он эльф. Да, мы можем быть друзьями, мы можем сблизиться, но полюбить такую, как я, маленькую, некрасивую и тощую, разве Анарэнс может когда-нибудь полюбить меня всем сердцем? Об этом и мечтать не зачем. Над нами сгустилась ночь. Где-то на улице залаяла собака, умолкла, и я услышала тоскливую песню без слов, что летела откуда-то издалека, из-за гор, лесов. От седого Северного моря. Наверное, топили привидения и русалки, которые собрались праздновать химиговые вечера. Тянули, тянули бесконечно: най-най-най, най-най-най. Под этот тихий жалобный стон я и уснула. Сон пришёл без наведений. Он был тихим, тёплым и очень уютным. Я качалась на его волнах, и он мягко влёк меня куда-то сквозь тьму. Наверное, на юге такое море. Оно ласково охватывает тебя волнами. И все печали, сомнения, горести утекают безвозвратно. Не было ни страха, ни печали, только тишина и уют. Потом что-то звякнуло над ухом. Я открыла глаза и поняла, что Анорин обнимает меня. Кажется, в эту минуту во мне что-то оборвалось. Анорин обнимает меня. Я чувствовала тепло и силу его рук, его дыхание щекотало мне шею за ухом. Он крепко спал, и я застыла, как заколдованная, не зная, что делать. Не шевелится до утра, попробовать выбраться из его объятий. Что? Потом я увидела, что над нашей кроватью нависает серое облако с чёрно-красными мазками, и завизжало так, что, наверное, проснулся весь посёлок. По серой громаде не скализнули молнии, и я увидела, как в пыльной глубине проступают очертания человеческого лица с разинутым воплем в ртом. И в мою сторону тянется дымная лента, в которой я сумела разглядеть очертания пальцев. Анарн, мгновенно проснувшись, закрыл меня от неё и выбросил вперёд правую руку. Комнату наполнил запах гари, который тотчас же сменился нежным дуновением ландыша. От страха я могла только всхлипывать и икать. И не сразу поняла, что Анарн снова обнимает меня, гладя по плечам. Казалось, от его пальцев бежали искры, проникая под кожу. Казалось, я сейчас вспыхну, взорвусь, взлечу. "Тихо-тихо", негромко говорил он. Тихо, маленькая, испугалась, но ну, все, его уже нет, он ушел. В спальню постучали, заглянула встревоженная Кэси, а он только рукой махнул, мол, иди тут нечего делать, и вновь обнял меня. Страх, который скрутил мне внутренности, когда я увидела тучу над собой, постепенно отступал, и я начинала думать, что вела себя как полная идиотка, испугалась, закричала, а надо было держать себя в руках. Подумаешь, привидение. Что теперь Анарын обо мне подумает? Что я истеричка, которая испугалась жалкого облачка, так что едва не мочит постель. Это не жалкое облачко, откликнулся Анарын. Легонько поцеловал меня в висок, и от этого желания провалиться куда-нибудь стало ещё ярче. Кейси права, это настоящее привидение. Ты мои мысли прочитал? спросила я. Отстраниться было невозможно, но я всё-таки преодолела себя, села, провела ладонями по раскрасневшимся влажным щекам. Ну вот, ещё и выгляжу как полное чучело. Нет, а нарыну улыбнулся, осторожно заправил выпавшую прядь мне за ухо. Ты просто сказал об этом вслух. Жалкое облачко. Он сейчас смотрел с таким теплом и сердечностью, словно и в самом деле мог бы однажды полюбить меня. Наверное, надо было поблагодарить его за то, что он прогнал призрака, а потом пойти привести себя в порядок, но я смогла лишь проговорить: "Ты и меня обнимал во сне". Анарн бросил быстрый взгляд куда-то в сторону, кончик его носа дрогнул, и я удивлённо поняла, что мой эффективный муж смутился от этого ещё сильнее, чем я. Господи, как же хорошо, что он не ловкий и умелый соблазнитель, как в театральных пьесах. Тогда я бы точно стала мушкой в паутине. А так он живой, он не притворяется, он да, обнимал. Признал очевидное Анарн. Мне снилось, что я иду через зимний лес, но вдруг повеяло теплом, и я к нему потянулся. Мне захотелось зажмуриться, только бы он не вздумал извиняться за это, как и полагается джентльмену. "Куда делось привидение?" спросила я, решив перевести разговор на другое. Вот бы у меня ещё сердце так не стучало. "Я его отогнал," ответила Нарын, и в приоткрытую дверь спальни снова заглянула Кейси. "Барин, я тут мятного чаю заварила. Ох, господи, что ж за страхи-то такие? Да ещё и в такое время!" Как оно полетело-то по лестнице? Я услышала крик, выбежала, а оно на встречу. Ну, господи, думаю, пришел последний час. Как же хорошо, что вы приехали. Чай, подумала я. Отлично. Сейчас только это меня спасет.